Глава тринадцатая Сидела старуха в Железном лесу и породила там Фенриса род. Из этого рода станет один мерзостный тролль похитителем солнца. — Вот, — сказал Мунгарм, — то место, о котором я вам говорил. Все с любопытством посмотрели на своего нового спутника. С тех пор, как они покинули дом великанов, После еще одного слабого толчка Мунгарм заговорил впервые. До этого момента серый человек неутомимо шагал рядом с лошадьми. Брокол нехотя предложил ему вьючную лошадь, но Мунгарм отказался, заявив, что животное его боится. Джесса заметила, что лошади, к которым приближался Мунгарм, начинали ржать и дико поводить глазами. Вспомнив слова Карри, она посмотрела на уши Мунгарма. Они были скрыты под волосами, но все же было видно, что расположены они как-то странно. Она покосилась на каре, но тот задумчиво смотрел в лес. Утро выдалось холодное. Между деревьями лежал снег. Чем дальше на север, тем быстрее менялась погода. Просто на удивление быстро. В Ярлсхольде еще лето, а здесь они попали в зиму, словно совершили скачок во времени и пространстве. Они выехали на широкую площадку, когда-то расчищенную от деревьев. Потом здесь начали прорастать новые деревца, но постоянные землетрясения выворачивали их из земли с корнем. Вся местность представляла собой нагромождение камней и сухих деревьев, словно кто-то специально набрасывал их друг на друга. «Здесь», — сказал Монгарм. Брокл осмотрелся. «Похоже на обыкновенный оползень» холодно, — сказал он. — А это, — сказал серый человек, показывая рукой, — на что это похоже? Слева они увидели песчаную яму, из которой что-то торчало. Что-то большое, твердое, круглое, покрытое трещинами, грязью и пылью времен. Вдруг Джесса увидела, как этот предмет слегка шевельнулся. И сразу почва задвигалась, загрохотали камни, загудела земля, По ней пробежала дрожь. Закачалась земля под лесом, и с громким треском рухнуло еще одно дерево. «Назад!» — крикнул Брокл, резко разворачивая лошадь. Все бросились к лесу. Сзади бежал мунгарм. Земля начала вздуваться, задышала и стала горбиться, словно в ее глубине действительно находилось что-то огромное. Только влетев под защиту деревьев, путники почувствовали себя в безопасности. «Вы видели?» — спросила Джесса, пытаясь справиться со своей лошадью. «Я видел», — сказал Скапти, бросив на нее хитрый взгляд. «На что это было похоже, Джесса?» Она откинула со лба волосы. «Сам знаешь». «Нет, ты скажи». Она бросила на него сердитый взгляд. «Ну, хорошо, если ты боишься сказать это сам». «Это было похоже на большой палец». Из земли торчал огромный палец, а рука, наверное, осталась внизу. Такое даже поэту не придумать. Скапти усмехнулся. Хорошенькая будет поэма. Хватит болтать о поэмах. Брокл повернул лошадь и мрачно посмотрел на Мунгарма. Нам нечего делать в этом месте. Целый день и весь следующий они ехали по лесу на север по едва заметной дороге. Воздух стал гораздо холоднее. Все надели теплые плащи, и теперь вьючная лошадь шла налегке. Еды почти не осталось. На следующий день, вечером, Хакон поймал в селке зайца. Они зажарили его на костре вместе с сыроежками и грибами-дождевиками. Получилось очень вкусно. Приятное разнообразие после копченого мяса и соленой рыбы. Но на всех этого зайца было явно маловато. Да не стали короче, наступала зима, вечная зима севера. Ночи стали морозными, и путники спали возле самого костра, придвинувшись к нему как можно ближе. Мунгарм шагал без устали, легко пробираясь через кустарники, которые очень мешали лошадям. На открытых местах, где лошади передвигались рысью, он бежал в припрыжку сзади, а над ним кружили вороны. — Чтобы следить за ним, — решила Джесса. Броккол тоже частенько бросал на него подозрительные взгляды. Мунгарм прекрасно это видел, но, казалось, не обращал внимания. Джесса была уверена, что во время дежурства Мунгарма, несмотря на воронов, Броккол тоже не спал. Но незнакомец вел себя совершенно спокойно. Он мало разговаривал и ел то, что ему давали. На третий день кустарник стал таким густым, что пришлось спешиться и прорубать дорогу оружием, ведя лошадей за собой. Тропа полностью скрылась под слоем листьев. Лес стал черным и мрачным. У всех было такое чувство, будто они заблудились и останутся тут навсегда. Где-то вдалеке завыл волк. Ему отозвался второй, потом третий, уже ближе. «Волков нам только сейчас и не хватает», — сказал Хакон, — споткнувшись о корень и вытирая с лица грязь. «О, боги! Да чего же я грязный! Все бы отдал за постель и горячую еду, и вино!» «Вино!» — презрительно бросила Джесса. «Несколько месяцев назад ты даже не знал, что это такое!» «А к вину вообще быстро привыкаешь!» — сказал Скапти. «Вино — священный напиток Одина!» Он срубил мечом ветку. «Что ты на это скажешь, серый человек?» Мунгарм бросил на него быстрый взгляд. — Я пью только воду. — Вода — дело хорошее, — сказал скапти. — Когда нужно помыться? Мунгарм слегка улыбнулся. — Тебе виднее. Он посмотрел на деревья справа от дороги. — Я слышу тут рядом журчание воды, а я хочу пить. Он шагнул в кусты и скрылся среди листвы. Через минуту Карри направил туда же свою лошадь. Мы вас догоним, сказал он. Остальные поехали дальше. Ты разве не собираешься проследить, чтобы с Каре ничего не случилось? С невинным видом спросила Джессу у брокла. Брокл нахмурился. Кария сам может о себе позаботиться. К тому же слева громко хрустнула ветка. Брокл обернулся. И тут, из-за деревьев и скал, стали выскакивать какие-то люди в зеленой одежде быстрый, как молния. В мгновение ока они стянули Хакона с лошади и повалили на землю. Скапте что-то закричал. Брокол сражался сразу с двумя. Еще один схватил Джессу сзади. Она завизжала. Лошадь взвелась на дыбы, и Джесса увидела лицо человека: голодное, грязное, злобное. Выхватив нож, она не раздумывая полоснула по его руке. Хлынула кровь. Броккол уже размахивал топором. Нападающие не осмеливались подойти ближе. И вдруг Джесса заметила, как за спиной Брокла что-то мелькнуло. Ее глаза расширились от ужаса. «Сзади!» Но стрела, опередив ее крик, уже вонзилась в него. Брокл качнулся и рухнул на землю.